Реджинальд Гулливер Эрунтика Предисловие Самой верной моделью нашей культуры историки, вероятно, признают два взаимопроникающих взрыва. Лавины интеллектуальных продуктов, механически выбрасываемых на рынок, сталкиваются с потребителями так же случайно, как субтитры. молекулы газа никто не в состоянии объять целиком эти несметные толпы товаров. И хотя затеряться легче всего в толпе, бизнесмены от культуры, публикующие все, что предлагают им авторы, пребывают в блаженном, хотя и ложном убеждении, что теперь-то уж ничего ценного не пропадает. Новую книгу замечают постольку. Поскольку так решит компетентный эксперт, устраняющий из поля своего зрения все, что не относится к его специальности. Это устранение защитный рефлекс любого эксперта, будь он менее категоричен, его захлестнул бы бумажный поток. Но в результате всему совершенно новому, опрокидывающему правила классификации, угрожают бессхожность. означающая гражданскую смерть. Книга, которую я представляю читателю, как раз и находится на ничейной земле. Возможно, это плод безумия, безумия вооруженного точными методами. Возможно, перед нами логичное с виду коварство, но тогда оно недостаточно коварно, поскольку не раскупается. Рассудок. на пару спаспешностью велит замалчивать такую диковину, но в книге как нескучное изложение проглядывает неподдельный еретический дух, приковывающий внимание. Библиографы отнесли ее к научной фантастике, а эта провинция давно уже стала свалкой всевозможных курьезов и вздора, изданного из более почтенных сфер. Если бы сегодня Платон издал свое «Государство», а Дарвин — о происхождении видов, то снабженные этикеткой «фантастика» они попали бы в разряд бульварного чтива и читаемые всеми и потому незамечаемые никем потонули бы в сенсационные трескотне, никак не повлияв на развитие мысли. Книга посвящена бактериям. Но ни один бактериолог не примет ее всерьез. Речь в ней идет и о лингвистике, от которой волосы встанут дыбом у всякого языковеда. Наконец она приходит к футурологии, идущей в разрез со всем тем, чем занимаются профессиональные футурологи. Вот потому-то ей как изгою всех научных дисциплин и суждено опуститься до уровня научной фантастики. и играть ее роль, впрочем, не рассчитывая на читателей, ведь в ней не найдешь ничего, что утоляло бы жажду приключений. Я не способен по-настоящему оценить эрунтику, но полагаю, что автора достаточно компетентного, чтобы написать предисловие к ней, просто не существует. Итак, я узурпирую эту роль не без тревоги. Кто знает, сколько... Правды кроется в дерзости, зашедшей так далеко. При беглом просмотре книга кажется научным пособием, на самом же деле это собрание курьезов. Она не претендует на лавры литературной фантазии, потому что лишена художественной композиции. Если написанная в ней правда, то эта правда не оставляет почти ничего от всей современной науки. Если это ложь, то чудовищного масштаба. Как объясняет автор Эрунтики, название образовано от «эрунд» «будут» третье лицо множественного числа будущего времени глагола «эссе». Задумывалось отнюдь не как разновидность прогностики или футурологии. Эрунтике нельзя научиться, никто не знает принципов ее действия. Нельзя с ее помощью предвидеть то, что вам хотелось бы. Это вовсе не тайное знание вроде астрологии или дианетики, но, естественно, научной ортодоксии ее тоже не назовешь. Словом перед нами и впрямь нечто обреченное на титул «Изгнанницы всех миров». В первой главе «Эр Кулливер» отрекомендовывается как философ-дилетант и бактериолог-любитель который однажды восемнадцать лет назад решил научить бактерии английскому языку. Замысел родился случайно. В тот памятный день он доставал из термостата чашечку Петри, плоские стеклянные сосудики, в которых на агаровой плёнке разводят бактерии ин витро в пробирке латинь. До этого, как он сам говорит, бактериологией он занимался для собственного удовольствия. Из-за увлечения, без особых претензий и надежд на какие-либо открытия. Просто ему нравилось наблюдать за ростом микроорганизмов на агаровом субстрате. Его поражала сметливость невидимых растеньиц, образующих на мутноватой питательной пленке колонии размером с булавочную головку. Чтобы определить эффективность бактерицидных средств, их наносят на агар пипеткой или тампоном, Там, где они проявляют свое действие, агар освобождается от бактериинового налета. Как иногда делают лаборанты, Р. Гулливер, смачив тампон в антибиотике, написал им на ровной поверхности агара "ес". «Yes». На другой день эта незримая надпись пропустила, интенсивно размножаясь бактерии усеяли бугорками колоний весь агар за исключением Соледа, который оставил тампон, заменивший перо, тогда-то, утверждает автор, ему и пришло на ум, что этот процесс можно перевернуть. Надпись стала видимой потому, что была свободна от бактерий, но если бы микробы сами сложились в буквы, значит они писали бы, то есть изъяснялись бы средствами языка. Мысль была заманчивая, но вместе с тем признает автор совершенно абсурдная. Ведь это он написал на агаре "Yes", а бактерии лишь проявили надпись потому, что не могли размножаться в ее пределах. Но сумасшедшая мысль уже не покидала его. На восьмой день он принялся за работу. Бактерии сто процентно бездумные, а значит и безразумные. Однако... Место, занимаемое ими в природе, вынуждает их быть превосходными химиками. Болезнетворные микробы уже сотни миллионов лет назад научились преодолевать телесные преграды и защитные силы организма животных. А ну и понятно, ведь они... Испокон веков ничего другого не делали, так что имели достаточно времени, чтобы при помощи агрессивных, хотя и слепых, уловок своего химизма проникнуть за белковые укрепления, которыми словно панцирем окружают себя крупные организмы. А когда на арене истории появился человек, они напали и на него вовремя. и на протяжении десяти с лишним тысяч лет существования цивилизации нанесли ему громадный урон вплоть до гибели целых популяций во время больших эпидемий. Лишь неполных восемь десятилетий назад человек перешел в контратаку и обрушил на бактерии целое полчища боевых средств избирательных синтезируемых ядов. За это очень короткое время оборудование Он изготовил более 48 тысяч видов противобактерийного химического оружия, синтезируемого с таким расчетом, чтобы оно поражало самые чувствительные, самые неврологические точки обмена веществ роста и размножения противника. Он действовал так в убеждении, что вскоре сметет микробов с лица Земли. Но с удивлением бы обнаружил, что сдерживая экспансию микробов, то есть эпидемии, он ни одну болезнь не одолел окончательно. Бактерии оказались противником вооруженным лучше, чем представлялось создателем избирательной химиотерапии. Какие бы новые препараты из реторт не пускал в ход человек, они, принося эффективность, Гекатомбы жертв в этом казалось бы неравном бою вскоре приспосабливают яд к себе или себя к ядам, приобретая невосприимчивость к ним. Науке неизвестно до подлинно, как они это делают, а то, что ей известно, выглядит крайне неправдоподобно. Бактерии, ясное дело, не располагают познаниями в теории химии или иммунологии, им не дано проводить научные опыты. И военные советы, они не способны предвидеть, какое оружие обрушит на них человек завтра, и все же выходят счастью из этого труднейшего с военной точки зрения положения. Чем больше знаний и умений приобретает медицина, тем меньше она возлагает надежд на полное очищение земли от болезнетворных микробов. Конечно, упорная жизнестойкость бактерий, результат их изменчивости. Но какую бы тактику не использовали бактерии, чтобы выжить, ясно, что действуют они бессознательно, как микроскопические химические устройства. Новые штаммы своей сопротивляемостью обязаны лишь генетическим мутациям, которые, вообще говоря, случайны. Если бы речь шла о человеке этому, соответствовала бы примерно такая картина. Неведомый враг, используя неведомые запасы знаний, создает неведомое смертоносное средство и целыми тучами мечет их в человек. Мы же, погибая во множестве, в отчаянных поисках противоядия признаем лучшей оборонительной стратегией доставания из шляпы страниц, вырванных из химической энциклопедии. Возможно, на одной из них мы и отыщем формулу спасительного противоядия. Но следует полагать, что скорее мы погибли бы все без остатка, чем добились бы своего таким лотерейным методом. И все же он дает результаты, когда его применяют бактерии. Между тем совершенно немыслимо, чтобы в их генетический код были прозорливо вписаны структуры всех смертоносных химических тел, таких соединений больше, чем звезд и атомов в целой вселенной. Впрочем. У биогеопарат бактериальной наследственности не вместил бы даже информацию о тех сорока восьми тысячах средств, которые человек уже использовал в борьбе с возбудителями болезней. Так что одно несомненно: химические познания бактерий, хотя и чисто практические, по-прежнему превосходят огромное теоретическое познание человека. Но раз так, раз бактерии. настолько универсальны, почему бы не использовать их для совершенно новых целей? При объективном взгляде на вещи ясно, что написать пару слов по-английски куда проще, чем разработать несчетные тактики защиты от несчетных отрав и ядов. Ведь за этими ядами стоит громада современной науки, библиотеки, лаборатории, мудрецы со своими компьютерами, и вся эта мощь пасуют перед невидимыми. растеньицами. Итак, дело лишь в том, как принудить бактерии к изучению английского языка, как сделать владение речью обязательным условием выживания. Следует поставить их в ситуацию с двумя и только двумя выходами. Либо учитесь писать, либо погибайте. Эргулливер утверждает, что в принципе можно научить золотистый стафилококк или стафилококк кишечную палочку эшерихия коли обычному письму, но этот путь неслыханно кропотлив и связан со множеством трудностей. Гораздо проще научить бактерии азбуке Морзе, состоящей из точек и тире, тем более что точки они уже ставят. Каждая колония ничто иное как точка. Четыре точки, соприкасающиеся на одной оси, образуют тире. Что может быть проще? Таковы были посылки и побуждения Эр Гулливера, с виду достаточно безумные, чтобы любой специалист, дочитав до этого места, зашвырнул его книжку в угол. Но мы это с вами не специалисты и можем опять склониться над текстом. Эр Гулливер сперва решил обусловить выживание появлением на Агаре коротких черточек. Вся трудность в том, говорит он во второй главе, что не может быть речи о каком-либо обучении бактерии в том смысле слова, который применим к людям или даже к животным, способным вырабатывать условные рефлексы. У обучаемого нет нервной системы, нет конечностей, глаз, ушей, осязания, нет ничего, кроме поразительной скорости химических превращений. Они его жизненный процесс вот и все. Значит, именно этот процесс и надо заставить изучать каллиграфию. Процесс, а не бактерии. Ведь речь идет не об особах и даже не об усебех. Обучать нужно сам генетический код. За него-то и следует взяться, а вовсе не за отдельные организмы. Бактерии не способны к разумному поведению, но благодаря коду. своему кормчему могут приспосабливаться к ситуациям, с которыми сталкиваются впервые в своей миллионолетней истории. Так что надо создать условия, в которых единственной возможной тактикой будет знаковое письмо, и посмотреть, справится ли кот с этой задачей. Вся тяжесть задачи ложится на экспериментатора. Он должен создать невиданные до сих пор в эволюции условия бактерииного существования. Следующие главы эрунтики с описанием экспериментов невероятно скучны, педантичны, растянуты, заполнены фотографиями, таблицами, графиками, и разобраться в них нелегко. Эти 260 страниц мы изложим вкратце. Начало было простым. На агаре имеется одинокая колония кишечной палочки Эшерихия коли в четыре раза меньше буквы О. За поведением этого серого пятнышка сверху следит оптическая головка, подключенная к компьютеру. Обычно колония разрастается по всем направлениям, в эксперименте же только по одной оси. При отклонении от нее лазерный проектор ультрафиолетом убивает бактерии с неправильным поведением. На лицо ситуация сходная, сописанной выше, когда надпись на агаре появилась, потому что бактерии не могли развиваться на участках, смоченных антибиотиком. Вся разница в том, что теперь они могут жить лишь в пределах тире, тогда как раньше лишь вне его. Автор повторил эксперимент сорок пять тысяч раз, используя две тысячи чашечек Петри и столько же датчиков, подключенных. Компьютеру расходы были немалые, но времени потребовалось немного, ведь одно поколение бактерий живет каких-нибудь 10-12 минут. В двух чашечках из двух тысяч случилась мутация, приведшая к появлению нового штамма кишечной палочки Escherichia coli orthogenes. Кишечная палочка направленно развита, латынь. который мог развиваться только черточками. Эта новая разновидность покрывала агар пунктиром. Развитие по одной оси таким образом стало наследуемым признаком. Бактерия мутанта, размножив этот штамм, Эр Гулливер получил еще одну тысячу чашечек с колониями, ставших полигоном для следующего этапа бактериной орфографии. Получив штамм, размножавшийся по переменными точками и тире, он достиг предела данной стадии обучения. Бактерии вели себя в соответствии с навязанными им условиями, но, разумеется, воспроизводили не письмо, а лишь его внешние элементы, лишенные какого бы то ни было смысла. В главах девятой, десятой и одиннадцатой рассказывается, как автор сделал следующий шаг, вернее, заставил сделать его Эшерихия Коли. Вот ход его рассуждений. Следует поставить бактерии в такое положение, чтобы они вели себя неким специфическим образом, и чтобы это поведение... на уровне их собственного существования, чисто химическое визуально оказалось знаками, о чем-то сигнализирующими. В ходе четырех миллионов опытов Эргулевер размачивал, высушивал порошок, поджаривал, растворял, вымораживал, душил и истреблял посредством катализа миллиарды бактерий, пока, наконец, не получил штамм колии который на угрозу для жизни реагировал выстраиванием своих колоний в три точки. Буква S три точки означают S в алфавите Морзе символизировала стресс или угрозу жизни. Понятно, бактерии по-прежнему ничего не соображали, но спастись могли только выстраивая свои колонии по этому образцу. Тогда и только тогда подключенный к компьютеру датчик устранял смертоносный фактор, например введенный в агар сильнодействующий яд, ультрафиолетовое излучение и так далее. Бактерии, которые не выстраивались в стриточки, гибли все до единой на агаровом поле боя и школьных занятий остались лишь те, что посредством мутаций овладели необходимыми химическими навыками. Бактерии ничего не понимали, но сигнализировали о своем состоянии, состоянии смертельной опасности, и теперь три точки действительно стали знаком, обозначающим ситуацию. Эргуливер понимал, что может вывести штамп, передающий сигналы СОС, но считал этот этап совершенно излишним. Он пошел другим путем и научил бактерии различать сигналы. По видам опасности. Так, например, свободный кислород, который для них смертоносен, штаммы Коли Локватива 67 и Коли Филографика 213, кишечная палочка Говорливая 67 и Письмулюбивая 213, латинь. Могли устранить из своего окружения только передавая сигнал S O. то есть стресс, вызванный кислородом. Автор прибегает к эвфемизму, когда говорит, что получение штамма сигнализирующих о своих потребностях оказалось довольно-таки непростым делом. Выведение эшерихия коли нумератива – кишечная палочка, перечисляющая латынь, которая сообщала, какая концентрация водородных ионов – PH – для нее предпочтительна, Потребовало двух лет, а Протеоскалькулянтс (Протей, считающий, латинь) начал выполнять простейшие арифметические действия. Еще после трех лет экспериментов он сумел сосчитать, что дважды два — четыре. На следующей стадии Эр Гулливер расширил свою экспериментальную базу, обучив Марджанки стрептококки и ганнококки. Но эти микробы оказались не слишком смешленными. Тогда он вернулся к кишечной палочке. Штамм 201 выделялся своей мутационной адаптивностью. Он передавал все более длинные сообщения как информирующие, так и постулативные. Другими словами, бактерии сообщали не только о том, что их беспокоит, но и о том, какие компоненты питания им хотелось бы получить. По-прежнему следуя правилу сохранять лишь наиболее эффективно мутирующие штаммы, через одиннадцать лет он вывел штамм Эшерихия коли элоквентиссима кишечная палочка красноречивейшая (латинь), который первым начал откликаться сам по себе, а не только под угрозой уничтожения. Как вспоминает автор, прекраснейшим днем его жизни был день, когда Эшерихия коли элоквентиссима Отреагировал на включение света в лаборатории словами "доброе утро", составленными путем разрастания агаровых колоний в знаке марзянки. Английский грамматикая в объеме Basic English, сильно упрощенный английский язык первым овладел Proteus Orator Mirabilis. Proteus Orator необыкновенный. Латинь Тогда как Эшерихия коли элеквентиссима даже в двадцать одной тысячи поколений делал увы грамматические ошибки. С той минуты, как генный кот усвоил правила грамматики, сигнализация морзянкой стала неотъемлемым проявлением его жизнедеятельности, и, наконец, микробы начали передавать развернутые сообщения. Поначалу они были не особенно интересны. Эр Гулливер хотел задавать бактериям наводящие вопросы, но двусторонняя связь оказалась невозможной. Причину фиаско он объясняет так: артикулирует не бактерии, но генетический код ими, а код не наследует признаков, приобретаемых индивидуально. Код высказывается, но передавая сообщения, сам никаких сообщений не в состоянии принять непосредственно. Это унаследованное поведение, закрепившееся в борьбе за существование. Сообщение, которое передает генетический код, группируя колонии коли в виде знаков мордянки. Правда. осмысленные, но вместе с тем безразумные. Для иллюстрации можно сослаться на хорошо известный способ реагирования бактерий, вырабатывающая пенициллиназу, защищающую от воздействия пенициллина. Они ведут себя осмысленно, но вместе с тем бессознательно. Так что разговорчивые штаммы Эргуливера не перестали быть обычными бактериями, а заслугой экспериментатора было создание условий. наделивших красноречием на средственность штаммов мутантов. И так бактерии говорят, но к ним обратиться нельзя. Ограничение это не столько фатально, как кажется, ведь именно благодаря ему со временем обнаружилось особое лингвистическое свойство бактерий, положенное в основу эрунтики. Эр Гулливер не ожидал его Бобси, оно открыто случайно. в ходе опытов, имевших целью выведения «эшерихия коли поэтика» – кишечная палочка поэтическая латынь. Короткие стишки, сложенные кишечной палочкой, были до крайности банальны, и к тому же не годились для чтения вслух, ведь бактерии, по понятным причинам, ничего не знают об английской фонетике, так что они могли овладеть стихотворным размером, но не правилами рифмовки, кроме двустишей наподобия. Агар-агар is my love as there. Ошибка сделана бактериями. Примечание автора предисловия. Stated above. Агар-агар – любовь моя, как было сказано, выше. Английский. Бактерийная поэзия ничего не создала. Как порою бывает на помощь Гулливеру пришел случай. В поисках средств стимулирующих красноречия он изменял состав питательной среды, насыщая ее всевозможными препаратами, химический состав которых он, кстати сказать, скрывает. Результатом этого поначалу было пусто-порожнее болтовня. И вот, двадцать седьмого ноября Эшерихия коли локватива после очередной мутации начал. передавать сигналы тревоги, хотя ни что не указывало на наличие в огаре каких-то вредных для его здоровья соединений. Тем не менее на следующий день спустя 29 часов после сигнала тревоги штукатурка над лабораторным столом отслоилась и, осыпавшись с потолка, уничтожила все чашечки Петри, находившиеся на столе. Сперва Исследователь счел этот странный факт с течением обстоятельств, однако на всякий случай провел контрольный эксперимент, который показал, что бактерии обладают предчувствиями. Уже следующий штамм «Gulliveria coli prophetica», прорицающая гулливерова палочка, латынь, неплохо предвидел будущее, то есть пытался адаптироваться к неблагоприятным действиям. Изменениям, которые могли ему угрожать в течение ближайших суток, автор считает, что он не открыл ничего абсолютно нового, а лишь случайно напал на след древнейшего механизма микробной наследственности, который позволяет успешно бороться с микробо-истребляющими препаратами. Но до тех пор, пока бактерии оставались немыми, мы не знали, что такой механизм возможен. Высшим достижением автора стало вовведение «Гулливерия коли профетиссима» и «Протеус дельфикус ректе мирабелис» Прорицательнейшая гулливерова палочка и дельфийский поистине чудесный протей – латынь Штаммов, которые предвидят явление будущего, касающиеся не только их самих Эргуливер предполагает, что природа этого феномена чисто физическая. Колонии бактерий группируются в точке и тире потому, что иначе уже размножаться не могут. О событиях будущего извещает не какая-то палочка Кассандра или пророк Стафилококк. Нет». Это сочетание неких физических событий в такой зачаточной микроскопической форме, что мы их никак обнаружить не можем, воздействует на обмен веществ и, следовательно, на химизм штаммов мутантов. Биохимическая деятельность Гулливерия Коли Профетиссима оказывается таким образом своего рода трансмиссией между разными интервалами пространства-времени. бактерии являются сверхчувствительным приемником неких возможностей и ничем больше. И хотя бактерийная футурология стала реальностью, объекты ее предвидений совершенно непредсказуемы, так как правительской деятельностью бактерий нельзя управлять. Иногда протеус Мерабилис выводит морзянкой ряды цифр и очень трудно установить, к чему они относятся. Однажды, Он с полугодовым опережением предсказал показания электросчетчика в лаборатории. В другой раз придрек, сколько котят родит соседская кошка. Бактерия, это очевидно. Все равно, что предсказывать. К информации, передаваемой азбукой Морзе, они относятся так же, как радиоприемник к радиосигналам. Можно еще как-то понять, почему они предсказывают события, затрагивающие их самих. Но их чувствительность к прочим событиям остается загадкой. Расстрескивание штукатурки на потолке они могли воспринять через... изменения электростатических зарядов в помещении лаборатории или через какие-то другие физические явления, но автор не знает, почему они сверх того передают сообщения, скажем, о состоянии мира после две тысячи пятьдесятого года. Перед автором стала задача, как отличить бактерииную псевдологию, то есть безответственную болтовню, от настоящих предсказаний, и он решил ее остроумно и просто. А именно, он создал параллельные прогностические батареи, назвав их бактерийными эрунторами. Такая батарея состоит, по меньшей мере, из шестидесяти пророческих штаммов коли и протея. Если каждый из них болтает свое, сигнализацию следует признать не имеющей ценности. Но если сообщения передаются дружным хором, перед нами прогноз. Размещенные в особых термостатах на особых чашечках Петри бактерии передают морзянкой одинаковые или очень близкие тексты. На протяжении двух лет автор составил антология бактериальной футуралогии и ее презентации увенчал свой труд. Самые лучшие результаты он получил благодаря штаммам Эшерихия коли, библиографика и телекогнитива. Кишечная палочка библиографическая и познающая на расстоянии латынь. Они выделяют такие ферменты, как плюс-квамперфектный футурозин и футурагностический эксцитин. Под влиянием этих ферментов прогностические способности приобретают даже штаммы кишечной палочки, которые, как, например, эшерихия поэтика, Ни на что, кроме сочинения слабых стишков, не пригодны. Однако в своих прорицаниях бактерии ограничены довольно узкими рамками. Во-первых, они не предсказывают никаких событий непосредственно, а лишь так, как если бы передавалось содержание публикаций, посвященных этим событиям. Во-вторых, они не способны надолго сосредоточиться, Их производительность максимум пятнадцать машинописных страниц, и, наконец, все тексты бактериных авторов относятся к периоду между две тысячи третьим и две тысячи восемьдесят девятым годами. Честно признавая, что тут возможны различные толкования, Эр Гулливер отдает предпочтение следующей гипотезе. Через пять-десять лет на месте его нынешнего дома возникнет городская библиотека. Бактериный код ведет себя как устройство, которое в слепую блуждает по книгохранилищу, выбирая тома на удачу. Правда, этих томов еще нет, как нет и самой библиотеки, но Эр Гулливер, желая упрочить достоверность бактерийных предвидений, уже написал завещание, согласно которому городской совет как раз и должен устроить в его доме библиотеку. Нельзя утверждать, что он действовал по подсказке своих микробов, скорее наоборот, это они предвидели содержание его завещания, прежде чем оно было составлено. А объяснить, откуда микробы узнали о несуществующих книгах, несуществующей пока библиотеки, несколько труднее. На правильный след наводит нас то обстоятельство, что микробная футурология ограничивается вполне определенными фрагментами произведений, а именно предисловиями к ним. Похоже, что какой-то неизвестный фактор, излучение, исследовал закрытые книги, как бы... просвечивая их, а тогда понятно легче всего проанализировать содержание первых страниц. Эти объяснения довольно туманны. Впрочем, Гулливер признает, что между завтрашним отслоением штукатурки на потолке и размещением фраз на страницах томов, которые выйдут в свет через пятьдесят или через восемьдесят лет, разница довольно существенная. Но наш автор, сохраняя трезвомыслие до конца, не претендует на исключительное право толкования основ Эрунтики, напротив, в заключительном слове он призывает читателей продолжить его дело. Эрунтика опровергает не только бактериологию, но и всю совокупность наших знаний о мире. В настоящем предисловии мы не собираемся давать ей оценку и тем более высказываться по поводу бактерииных пророчеств, сколь бы ни казалась сомнительной ценность рунтики. Нельзя не признать, что среди предсказателей будущего не было еще таких смертельных врагов и вместе с тем неразлучных товарищей нашей судьбы, как микробы. Возможно, будет уместно добавить, что Эр Гулливера уже нет среди нас. Он умер всего через несколько месяцев после издания Эрунтики во время обучения новых адептов микробиологической словесности, а именно вибрионов холеры. Он рассчитывал на их способности, ведь по форме они настоящие запитые, а значит, в родстве с хорошей стилистикой. Вы сдержимся? От снисходительно грустной улыбки. При мысли о нелепости этой смерти, благодаря ей завещание вступило в законную силу, и в фундамент библиотеки уже заложен краеугольный, а вместе с тем надгробный камень, в честь того, в ком ныне мы видим лишь чудака. Но кто может знать, кем он окажется завтра?